Глава 9 Прим. Южное побережье Рионерии. Крылатая фея плавно подлетела к широко распахнутому бутону цветка и опустилась прямо в его ярко-жёлтую сердцевину. А может и не фея? В розово-фиолетовой дымке было не разобрать. Длинный острый нос и пушок, сплошь покрывающий обнажённое тельце, больше подошли бы птицы. Или не пушок? Перья? «Да, этокий гибрид феи из сказки и мелкой птахи с длинным хоботком». В ответ на эти мысли нос-клюв, как по команде, удлинился, а его острый кончик загнулся вниз, точно хоботок. Тем временем дымка вокруг пернатого создания на цветке стала плотнее и приобрела сизый отлив, окончательно уйдя от нежно-розового. Ещё немного — и посерела. Теперь это без всякого сомнения был обычный дым. В нос ударил запах гари. Послышался треск огня, и цветочное поле потонуло в пламени. Крылья феи-птицы оплавились практически мгновенно и опали на тлеющую спинку безжизненными обрезками чёрной ткани. А ещё через миг дым сгустился настолько, что полностью перекрыл обзор. Треск пламени, запах гари и горелой плоти, крики боли и ужаса. «Постойте, почему фея кричит мужским голосом?» Эта мысль была последней связной, а потом всё смешалось перед глазами и в разуме. Только жар пламени, грохот бьющегося где-то под горлом сердца и холодный пот, вмиг покрывший всё тело, будто его окатили ледяной водой. «Ну, всё, всё!» Чужой голос ворвался в сознание вместе с ощущением прикосновения прохладных пальцев к вискам. «Грегори, вы меня слышите? Вы больше не там, возвращайтесь!» «Легко сказать, возвращайтесь!» Сколько раз ему это говорили? Родственники, друзья, коллеги и просто неравнодушные посторонние, любящие совать свои носы туда, где им уж точно не место. Забудь, живи полной жизнью, вернись. Грег закашлялся от несуществующего в реальности дыма и, всё-таки сделав над собой усилие, открыл глаза. Потолок белый, не слишком аккуратно покрашенный, так что видны мазки кисти и кое-где выпавшие из неё щетинки, намертво засохшие в толстом слое краски а на фоне потолка — серьёзное морщинистое лицо, склонившегося над своим пациентом-целителя. Грегори захотелось закатить глаза. Уж слишком много сочувствия читалось в направленном на него взгляде из-под мохнатых седых бровей. Но не стал. Сдержался. Мотнул головой, без слов прося убрать от него руки, и сел. Комната качнулась, но лишь раз. Определённо успех по сравнению с прошлым визитом к целителю, когда после выхода из транса Грего вывернула наизнанку. А потом ещё и штормило несколько часов кряду. Так что да, несомненный прогресс. Хочется выблевать лёгкие от фантомного дыма, но блевать по-настоящему не тянет. Да он счастливчик. Что вы видели? Вопрос прозвучал вовремя, а то его и правда стошнило бы. На сей раз от жалости к себе и отвращения. И ещё не ясно, что хуже: в смысле жалости или отвращения от самого себя. В рвоте ясное дело, как ни груди мало приятного. Пожилой белый маг всё ещё смотрел на него со всей серьёзностью в ожидании ответа. Разве что отступил на шаг, расположив одну руку поперёк груди, а второй подперев подбородок. Хоть сейчас ваяй памятник терпения и участия. Грегори поморщился. «Цветочную поляну!» — буркнул не так, чтобы дружелюбно. «Так!» «Та — поощрительно протянул целитель. «Что-то ещё?» грек таки закатил глаза. Неужели он сам так разговаривал со своими пациентами и бесил их не меньше? Грегори проглотил, готовое вырваться грубыми словами раздражения, и потёр ладонями лицо, послушно вспоминая. «А на этом лугу...» «Луг? Вы же сказали Поляна!» «Интересно, тот услышал, как он скрипнул зубами?» «Спокойно, спокойно. Это его работа. Коллега как-никак, хоть и бывший». И всё же грек не сдержался. «Поляна, луг, вы что ли ценитель? Какая разница? Откуда я знаю?» «В масштабе...» С запинкой таки уточнил собеседник. «В масштабе бедствия, он хотел сказать». Грегори мотнул головой, не желая углубляться в эти самые масштабы, и сбросил ноги с койки. Тело слушалось плохо и всё ещё ощущалось наполовину деревянным, как всегда бывает после погружения в глубокий транс. «Хм...» — снова протянул целитель Бирн. «Так что вы увидели на этом лугу, Грегори?» «Прекрасно. Теперь с ним говорят, как с умолешённым. Хотя бы с небуйным, и на том спасибо». Грег дёрнул плечом и потянулся к брошенным на полу ботинкам. «Фей! Фей!» Брови старика-целителя взлетели к волосам. «Нет, не заслужил он памятник в свою честь. Что за бестактность в самом-то деле?» «Фей!» — твёрдо повторил Грегори, теперь не глядя на собеседника и натягивая на себя обувь. «Ну, знаете, такое полубаба-полуптица с хоботком». Второй ботинок уже занял своё место на правой ноге, а ответа на последнее откровение так и не последовало. Пришлось поднимать взгляд. Бирн смотрел недобро. Грег поморщился. «И что делали эти... Хм, полу... Хм, бабы?» Что-то подсказывало, что ответ «жрали нектар» целителю не понравится. Поэтому Грегори выбрал более нейтральную и вежливую формулировку. «Обедали». Взгляд Бирна не стал добрее. Да и чёрт с ним. Грег спрыгнул с совершенно неоправданно высокой койки. Комната не закружилась, ноги не подогнулись. «Успех во всей красе». «А потом?» А потом цветочное море поглотило море огня с соответствующими картинки запахами и звуками. «Всё, ставьте уже диагноз неадекватен и отправляйте в дом презрения». «Потом вы меня разбудили», — спокойно ответил Грегори и даже выдавил из себя улыбку. «Вы кричали!» А ещё взмок, как будто попал под ливень. Он с отвращением передёрнул плечами в ещё влажной рубашке. И вообще чуть не обделался от страха, всего-то. «Не знаю, не помню». Бирн продолжил сверлить его своими бледно-голубыми, будто водянистыми глазами, но Грег стоял на своём. «Нужно посещать целителя раз в месяц? Пожалуйста. В остальном оставьте его в покое». Старик, белый маг, скорбно вздохнул и отправился к столу выписывать рецепт. Грегори проводил взглядом его широкую спину в серой хламиде. Сам он никогда не носил такие мешки. Мода на них среди белых магов прошла лет двадцать назад, Но такие старики, как Бирн, не желали мириться с переменами. Впрочем, как и принимать новые методы лечения. В столице прогресс был налицо, а тут, на чёртовой окраине королевства, время будто вообще остановилось. Когда Грег приехал сюда в прошлом году, тот даже глазам не поверил. А когда наведался в местный лазарет и вовсе едва не начал истерически хохотать, у них в столичном госпитале всё было иначе. «Вот, возьмите, Грегори!» Белый маг наконец-то заполнил рецепт и, вновь поднявшись из-за стола, шагнул вперёд и протянул ему листок. Выполняйте все инструкции и жду вас у себя в следующем месяце. Грек оторвался от стены, к которой успел привалиться плечом во время ожидания. Обязательно, клятвенно пообещал он, и, забрав бумагу, двинулся к выходу. Всего доброго. Не отчаивайтесь. Окрик напутствия нагнал его уже на пороге. Грегори не обернулся, только заиндевел спиной. «Обязательно!» — повторил ещё раз и, наконец, шагнул в жаркий полдень. Щурясь от южного солнца, к жару и яркости которого так и не привык за целый год, Грег завернул за угол, где уже безопасности быть пойманным с поличным, смял только что выписанный ему рецепт и выбросил его в притаившееся в тени у стены мусорное ведро. Он и так знал, что там было написано. «Эти травки утром, эти в обед, эти на ночь». А еще извечная запись в графе «Диагноз» — сожжение резерва, лишение магических способностей. И, как всегда, свежая приписка после очередного визита. Результат отсутствует, резерв не реагирует. Будто бы он сам всего этого не знал.